Глава 9. Конец июля выпал с грозами и ливнями, но сено уже было поставлено, и ребята с радостным чувством людей, причастных к этому, поглядывали на стога и говорили, как заправские крестьяне, «Пусть льет, теперь не страшно». Грозы были чаще по ночам. В шалаше, озаряемом слепящими вспышками фосфорического света молний, ребята ворочались, не спали, Замирали от раскатистого грома, который лопался, казалось, прямо в голове. Сквозь настил ветвей просачивались холодные капли, падали на лицо, руки, грудь. С каждым громовым ударом чудилось, что вот сейчас развалится шалаш, и ребята предстанут один на один с разбушевавшейся природой. Даже призрачная стенка шалаша казалась защитой. Знали, что наступит утро, что оно будет таким ясным, свежим и радостным, Но сейчас ночью было страшно, и казалось, что утро никогда не наступит. В голову лезли всякие страшные истории, рассказы об убитых молниями в поле, на дорогах, о том, что молнии залетают в открытые окна. Гром затихал, удаляясь, молнии все реже и слабее освещали небо, и все сильнее слышался шум дождя. Монотонный шум успокаивал, и ребята без сновидений засыпали. Наступил август. Дни стояли ясные и благодатные. Вот-вот должна была наступить жатва. Уже зрели хлеба, овсы. Ночью примачивала, днем припаривала. Все росло, как на дрожжах. Ребята работали на опушке леса на заготовке жердей для строительства скотного двора. Необъятная земля под высоким легким небом открывалась отсюда. В такой вот сияющий солнечный день и привез председатель известия, что ребят вызывают в военкомат. Он подъехал на коне и, не слезая с него, смотрел на ребят, голых по пояс, ладные споры работающих под веселый переклик. Матвей Степанович хотел оттянуть время. Он знал, что они стремятся на фронт, что с нетерпением ждут вызова. Но знал и другое, что ждет их. Знал, что вот сейчас, как только он объявит им о вызове, так и кончится для них юность, беззаботное и счастливое отношение к жизни. Они еще сами этого не осознают. Это придет с годами для тех, кто вернется оттуда живым. Но кто скажет, кто вернется из них? Мудренный годами председатель знал, что в их жизни уже никогда не повторится этот летний, щедрый день. Дни будут у тех, кто выживет, и солнце будет, и медовые запахи и сена будут, но такого дня, как сейчас, не будет, ибо это день юности, а юность у человека не повторяется». Матвей Степанович долго и задумчиво глядел на загорелых, ловких и сильных ребят. За какой-то месяц они превратились из угловатых, слабых, городских мальчишек в заправских крестьянских парней, ловко орудующих и косой, и вилами, и топором. Сколько повидал он за два года войны таких вот красивых парней, ставших калеками. Он сейчас позовет их, и они переступят ту грань, резко делящую жизнь на две части». Председатель вздохнул, поглядел на дальние у горы в золоте поспевающей пшеницы и, собравшись с духом, негромко окликнул. «Ребята, подойдите-ка!» Они весело подошли. Председатель какое-то время еще медлил, любовно глядя на возбужденные, улыбающиеся лица здоровых парней. «Призывают вас», — сказал он. «Вот список». Показал бумагу и начал читать фамилии тех, кто немедленно должен отправляться в город в военкомат. Попали Ким, Мишка, Венка и Валька Курдюков, которого уже здесь и не было. «Матвей Степанович, а я!» — крикнул Витька Афанасьев. «Тебя нету!» «Не может быть!» — побледнел Витька. «Не может быть! Я тоже подавал добровольно!» «Ну, гляди сам, чего кричать-то?» — подал председатель список Витьки. Витька еще и еще просмотрел список и, наконец, сказал, оглядев всех растерянным взглядом. — Не может этого быть. Всех вызывают, а меня нет. Меня тоже должны вызвать. Я тоже пойду. — Ступай, коли так, — понимающий кивнул Матвей Степанович. — Может, и впрямь телефонистка пропустила. По телефону список передавали. — Конечно, — схватился Витька за спасительную соломинку. — Ясно пропустила. И Матвей Степанович почувствовал, как сразу отдалились от него ребята. Взгляд его упал на Саватеевну, что прошла проселком в Березняк. Подумав, что уйдут вот ребята, и останется он председатель с колхозом, в котором одни бабы, старики да малолетки. Где с таким народом держать колхоз, не дать ему совсем захереть? Поднатужиться придется бабам, еще сильнее горб гнуть. Диву только можно даваться, до чего же работящая и неприхотлива русская баба. Трехжильная, взять ту же Саватеевну. Перед войной совсем помирала, совсем земляная старуха была, по краю могилы ходила. Деревенские уши простили с ней, гроб приготовили, со дня на день ждали, представиться. Грянула война, сына ее в первый же день взяли, а сноха на покров померла. И встала Саватеевна на диво всей деревне. Внучат, говорит, на ноги подымать надо, не время помирать. И живет вот, усохла только, сморщилась а. да в кости еще крепка, а теперь и по вовсе Погиб семён внучата сиротами остались. На кого бросишь-то? Трехжильные русские бабы вернутся с войны мужики и поклонятся своим женам в пояс. Еще неизвестно, чья чаша перетянет, бабья или мужичья, кому солонее за войну достанется. А зимой потянутся из города по деревням, опять же бабы обменивать одежонку на ведро картошки, на мешочек гороха или горсть муки». И опять же это будут бабы, только городские, труженицы, работницы, матери сопливых ребятишек, которых они обязательно вытянут, сохранят. Надорвутся, но сохранят. Придет, не придет с фронта кормилец, а ребятишек выкормить надо. По зимним, в южным полям, в морозы, и в пургу, закутанные в тряпье, бабы потащат за собой санки с живительной картошкой, крупой, жмыхом. Матвей Степанович очнулся от невеселых мыслей, грустно посмотрел на собирающихся ребят. «По обычаю-то надо бы вам по чарке поднести, с поклоном за работу вашу честную, за помощь колхозу, да нечем чарки наполнить. Так что примите только поклон низкий и не обессудьте». Он низко поклонился смущенным ребятам, и все вдруг поняли, что наступило что-то очень важное в их жизни, что-то изменилось раз и навсегда. После обеда мальчишки вышли со стана. Их провожали девчонки. Шли притихшие, серьезные. Мишка пытался было острить, но веселье его быстро угасло, как спичка на ветру. Вот и начался путь на фронт. У каждого свой. У одних длинный, славный, у других короткий, горький. Незаметно для себя Ким и Нинка оказались рядом и отстали. А когда скрылись за березовым колком, Нинка взяла Кима за руки и повела в березняк. Ким с гулким сердцем как во сне шел за ней. Нинка прислонилась спиной к белому стволу березки и, не отпуская руки Кима, спросила. «Ты будешь писать?» «Буду». Нинка поглядела в упор на Кима, потом медленно закрыла свои большие серые глаза и побледнела. Ким никак не мог отвести взгляда от ее вздрагивающих губ. Его неудержимо потянуло к этим беззащитным, побледневшим губам. Он уже наклонился, ощущая дыхание девушки, Но тут же ему стало жарко от этой мысли, и он испуганно отшатнулся. А Нинка все ждала, и губы чуть-чуть сдрагивали. Потом она медленно открыла глаза и грустно поглядела на Кима. — Ты будешь писать? — снова спросила она. — Буду. Честное слово, буду. — заверил ее Ким. — Ты только пиши до востребования, — сказала Нинка, — а то мама... Они взялись за руки, как берутся дети, вышли на проселок и поспешили догнать своих. Девчонки долго махали с пригорка и долго видели их мальчишки, и каждый видел ту, которую хотел видеть. Осинкой горькой стояла Нинка, и никто бы в ней сейчас не признал задиристую девчонку, которую боялись все мальчишки в школе. В военкомате обычная толчая, но теперь ребята чувствовали себя увереннее, чем прежде. Оказалось, что Витьку действительно не вызывали, у него еще не подошел год. Он был двадцать седьмого, а брали двадцать шестой. Грустный Витька сидел на подоконнике и ждал ребят, которые проходили медицинскую комиссию. Этой комиссии, как огня, боялся близоруки Венка. Забракует по глазам, волновался он, не возьмут с очками. Ты сними их, посоветовал Мишка. Не увижу таблицу. Я подскажу, рядом встану. На что, на что, а на подсказке Мишка был мастак. Как-никак девятилетний школьный опыт. В глазном кабинете Мишка подсунулся поближе к Венке, которого усадили на стул и велели читать буквы на таблице, тыкая в них указкой. Мишка шептал, Венка повторял, и все сошло, как по маслу. Зато сам Мишка чуть не погорел со своим ростом. «Меньше винтовки, куда тебя?» — сказал врач, смерив Мишкин рост. «Совсем не меньше», — возразил Мишка. «Винтовка-то со штыком, а я босиком». «А если без штыка, а мне сапоги, то как раз...» «Что ж, думаешь, в армии она без штыка будет?» «А зачем она мне?» — заявил Мишка. «Я с автоматом воевать буду». Вояка покачал головой врач. «Дома тебе еще сидеть. Проходи». Не сговариваясь из военкомата, ребята пошли в школу. «Увильнул я от алгебры», — сказал Мишка. «Вот математичку кондрашка хватит». Витька Афанасьев понур ушел рядом. Мишка великодушно подбадрил его. «Ничего, возьмут еще. Я слыхал, скоро двадцать седьмой начнут». Не врея отозвался хмурый Витька. «Ей-богу!» — божился Мишка. «Говорили, сам слышал». Школа была закрыта. Мишка сбегал за сторожихой. Она явилась, таща за руку плачущую девочку лет четырех. «Никак взяли?» — спросила сторожиха, подслеповато вглядываясь ребят. «Сами идем», — ответил Ким. Ох, ох ох вздохнула старуха горестно, сколько народу-то гонят. Ей на отец-то тоже там, кивнула на переставшую реветь девочку. Погремела ключами, открыла двери и встала в сторонки. Идите, прощайтесь. Ребята прошли по непривычно пустым и гулким коридорам, поднялись на второй этаж. Шли притихшие Ким вспомнил, как на этой вот лестнице, еще в восьмом классе, Мишка, привязав на нитку дохлую мышь, спускал ее со второго этажа на головы девчонок, да по ошибке опустил на физичкину и чуть не вылетел за этой школы. «Помнишь, как на физичку?» — спросил Ким. Мишка кивнул, но даже не улыбнулся. Пришли в свой класс. Здесь все было знакомо до последнего сучка на парте, за которой хватались, чтобы не вызывали к доске до последней буковки, выцарапанной ножиком на крышке. Каждый сел за свою парту. Ким вдруг представил весь шумный класс, всех увидел на местах, и больно сжалось сердце. Класс был только в воображении, и увидит ли он когда-нибудь его наяву. «Уедете, совсем я один с девчонками останусь», — печально произнес Витька. «Курдюков еще», — сказал Венка. Ребята уже знали, что Валька получил отсрочку, как певец Московского театра «Оперетты», куда его принимали в труппу. «Чего мне, Курдюков?» — выкрикнул Витька. «Очень он мне нужен». Витька вдруг заплакал, уронив голову на парту. Ребята молчали. Мишка, балагур Мишка, не признававший никаких нежностей, впервые в жизни погладил своего дружка по голове. «Не трогай его», — сказал Ким. «Сам бы на его месте тоже». Ребята долго сидели молча, перед их глазами проходила школьная жизнь. В теплый сентябрьский день пришли они сюда в коротких штанишках. Мамы, папы, старшие сестры и братья привели их за руку. Как на чудо смотрели они на свою первую учительницу, впитывая все доброе, все веселое, светлое. Здесь они познали таинство письма и сложение букв, чудо чтения. Здесь они стали октябрятами, потом пионерами и комсомольцами. Теперь вот воины, еще не доучились, еще только полюбили, еще мальчишки совсем, но уже воины, которых позвала Родина. Там далеко на западе фронт, там далеко на западе встанут они за эту школу, за эти парты, за своих девчонок встанут грудью. Вот и кончилась счастливая школьная жизнь, кончилось детство, имеющее границы от сентября до сентября. Идти надо, поднялся к ним, дома ждут. «Ребята», — тихо сказал Венка, — «давайте оставим нашим девчонкам привет. Придут на первый урок в школу, а им привет от нас». «Давай», — согласился Ким. Мишка по привычке хотел что-нибудь подстроить девчонкам, хлопнул крышкой парты, но вдруг потихоньку закрыл ее и погладил парту с виноватой и смущенной улыбкой. Посмотрел в глаза ребятам, и все подумали одно и то же. «Вернуться ли сюда в этот класс, в эту школу?» Мишка подошел к доске и размашисто написал. «Мы идем на Берлин. До свидания, девчонки!» В слове «до свидания» он сделал ошибку, написав его вместе. Ким подошел и исправил ошибку. Потом подумал, стер слово «девчонки», написал девушке. Они вышли из класса, тихо прикрыли дверь и спустились вниз. Их терпеливо ждала сторожиха. «Простились?» — вздохнула она. «Да», — сказал Ким. «До свидания и вы!» «Дай бог вам остаться живыми, соколики!» Грустно покачала головой старушка и перекрестила всех широким крестом. «Мы в бога не верим!» — хмыкнул Мишка. «Зато я верю!» — сурово ответила старожиха. «С богом, сыночки!» Старожиха долго стояла на крыльце, не обращая внимания на хныкавшую внучку, и смотрела, как уходили из школы четверо парней. Двое из них уходили навсегда.